Проснулся от осторожных толчков и тихого шепота. Обрывки сновидений растаяли, оставив неприятный осадок. «Хозяин, проснись!» Катрин стояла перед кроватью на коленях, держала в руке узкий пенал. «Вот, возьми!» «Что это?» «Регенерин, ты во сне говорил, я принесла!» «Украла у бугра? Нет, это мой, бугор не знает!» Узнает тут берёт. Мрак открыл пенал. Две ампулы и шприц. От Бугра скрывала, а мне сама отдаёшь. Дура, правда? Что я во сне говорил? Что хлыщ усатый знает, где регенерин взять, что его найти надо. Мрак сел на кровать, посадил Катрин рядом. За окном рождалось серое, мрачное утро. Мне нужен нейрегенерин. А сам парень хочу узнать, как регенерин на планету попадает. Закрутил пенал отдал Катрин. Из госпиталя, где омоложение делают. А это пусть у тебя будет. Я 2 года ждала, чтоб бугор найдёт. Катрин положила пенал ему на ладонь. Сжала пальцы.